кровавые гэбни тм бункеры у земляного ядра и мрачные люди в одинаковых плащах. В комплект поставки входит мировое закулисье и заговор против всех. После некоторых раздумий Мур счел эту гипотезу наименее вероятной. Военные свои изделия или бы отмаркировали, например, 54916 мзн 439 у или бы оставили девственно чистым.